Три маленькие фигурки были исполнены с большим мастерством. Идея – это братство, дружба и совместная борьба – была в них выражена с необычайной силой. Глубина прозрачного и светлого камня, служившего одновременно и фоном, и материалом, усиливала красоту произведения. Теплый влажный отблеск, казалось, исходивший откуда-то из камня, придавал телам трех обнявшихся людей золотистую веселость солнечного света. Под фигурами и на гладком сломе нижнего края можно было заметить неровно и поспешно нацарапанные непонятные знаки. «Насмотрелись? Вижу, что вас захватило!» Голос ученого заставил вздрогнуть обоих молодых людей. «Хорошо. Хотите, немного расскажу вам про камень?» «Этот камень – одна из загадок, какие встречаются нам иногда в исторических документах древности. В чем загадка? Слушайте по порядку». Это берилх, минерал не из очень редких. Но такие голубовато-зеленые берилы чистейшей воды крайне редки. Во всем мире находятся только на юге Африки. Раз. Теперь на камне вырезана гемма. Подобные вещи любили делать в расцвете древнегреческого искусства в Элладе. Но берил или берил – камень очень твердый. Чтобы вырезать на нем изображение с такой тщательностью, нужно резать только алмазами. Эллинские мастера их не имели. Это «два». Далее, из трех мужских фигур средняя, несомненно, изображает негра. Правая – Эллена, а левая – это какой-то человек из других средиземноморских народов. Может быть, критянин или... Этрусск. И, наконец, по технике изображения человеческого тела, гемма должна бы относиться к эпохе расцвета Эллады. В то же время целый ряд особенностей указывает на время несравненно более раннее. Я уже не говорю о том, что копья, здесь изображенные совсем особенной, не свойственной ни Элладе, ни Египту формы. Целый ряд противоречивых, несовместимых указаний, но гемма-то существует, вот она. Ученый промолчал, а потом продолжал так же отрывисто. Есть еще много исторических загадок. Все они говорят одно – мало, мало мы знаем. Плохо представляем жизнь древности. Например, здесь у нас э, в золотой кладовой есть среди скифских изделий одна золотая пряжка. Ей 2600 лет, а на ней изображен ископаемый саблезубый тигр во всех подробностях. Так-так. А палеонтологи вам скажут, что этот тигр вымер 300 тысяч лет назад. Ха! В египетских гробницах вы увидите фрески, где с поразительной точностью нарисованы все породы зверей, обитавших в Египте. Среди них неизвестный зверь огромной величины, похожий на гигантскую гиену. Такой неизвестен ни в Египте, ни во всей Африке. Или, например, в Каирском музее есть статуя девушки, найденная в развалинах города Ахитатона – в Египте, построенного в 14 веке до нашей эры. Вовсе не египтянки и работа совсем не египетская, будто из другого мира. Мои коллеги вам сразу объяснят коротко стилизация, шутливо растянул слово учёный. А я всегда при этом вспоминаю одну историю. В тех же египетских стенах росписях часто встречалась одна рыбка, небольшая, ничем не особенная, но нарисована всегда кверху брюхом. Как это так? Египтяне, такие точные художники, и вдруг неестественная рыба. Объяснили, конечно, и стилизация тут была, и религия от влияния культа бога Амона. Вполне убедительно, ну и, в общем, успокоились. А спустя 15 лет выяснилось, есть в Ниле и сейчас такая рыбка. И совершенно точно, плавает она всегда кверху брюхом, Поучительно поучительно. Вот, заговорился я, увлекся. В общем, до свидания, молодые люди. Интересуйтесь загадками истории. «Одну минуту, профессор!» — воскликнула девушка. «Неужели вы сами не можете объяснить эту вещь? Ну так, сами для себя. Скажите нам!» Девушка смутилась. Ученый улыбнулся. Что с вами поделать? То, что я скажу вам, будет просто догадка, не больше. Одно, несомненно, настоящее искусство отражает жизнь, само живет и поднимается к новым высотам только в борьбе против старого. В те далекие времена, когда была создана эта гемма, процветали бесправие и рабство. Множество людей влачило безысходную жизнь, но угнетенные поднимали оружие против беспощадного рабства. И вот, глядя на изображение, Изображения трех воинов, хочется думать, что их дружба возникла в битве за свободу. Может быть, они вместе бежали на родину из плена. Мне кажется, эта гема – еще одно свидетельство далекой борьбы, которая бушевала тогда, но скрыта от нас веками. Сам неизвестный художник, возможно, участвовал в этой борьбе. Да это и не может быть иначе. От этого так и совершенно это произведение. Это, так сказать, одинокая победа нового над старым – свершенные в глубине прошлых веков. Эти свидетельства, доходящие до нас, особенно привлекают внимание наших людей, поднявшихся на борьбу со всем тем, что мешает росту нового. Во всем, в жизни, в науке, в искусстве. Вот и вы оба сразу обратили внимание на эту гему среди множества резных камней. Девушка и юноша снова приникли к стеклу, ошеломленный потоком сведений. Камень казался им таинственным и влекущим. Глубокий, ясный и чистый цвет моря, на нем братское объятие трех людей, сверкающий камень, как бы придавший свой свет прекрасным телам, здесь, в пасмурном строгом зале». Юная девушка, полная жизни и женственного обаяния, стояла будто на краю моря. Молодой моряк со вздохом распрямил уставшую спину. Девушка еще продолжала смотреть. Издалека по гулким проходам донесся топот ног и шум приближающейся экскурсии. Тогда и девушка оторвалась от стекла. Щелкнул выключатель, рамка была поднята, а голубовато-зеленый кристалл продолжал сверкать на бархате. «Мы придем сюда ведь еще, правда?» – спросил моряк. «Конечно, придем», – отозвалась девушка. Юноша нежно взял ее под руку, и они задумчиво пошли вверх по белым ступеням лестницы.